Глава 19. Мы с Яром стояли на укатанной проселочной дороге. Поперек сиденья снегохода без чувств лежали дедок и бабка, а еще одного мужика, того, что поменьше, на руках держал Ярый. Микроавтобус, движущийся к нам, мы заметили и услышали еще издали. Да, я все-таки решил рискнуть жизнями неодаренных работников своей лесодобывающей компании. Точнее, я и так ими рисковал сегодня весь день когда притащил лесников обратно осматривать лес. Но в течение дня они постоянно находились под присмотром кого-нибудь из ратников. Да и шанс, что на них случайно в лесу наткнется сорнит, недавно пожравший от пуза, был крайне мал. Однако, когда я получил информацию об исчезновении людей уже во второй деревне, сразу велел лесникам возвращаться в отель. Но когда я понял, что жители второй деревни не сожрали, а сделали из них марионеток, Вновь позвонил лесникам и попросил вернуться. «Я прекрасно понимал, что нам потребуется как можно больше людей, чтобы спасти жизни тем, кому посчастливилось стать зомби, а не кормом». В итоге лесники, даже не слуги рода, а обычные работяги, временно стали водителями машины с кортежа. Сажать жратников за руль, когда нам были просто необходимы мобильные бойцы на снегоходах, я не мог. Вот почему сейчас к нам с Яром... Двигался микроавтобус. Я смог проложить наиболее короткий путь и по телефону, направлял лесников-водителей. Всего их у нас было четверо. Я разделил их на две пары, чтобы удобнее было водить каждый микроавтобус. «Что за люди, ваша светлость?» Первым бросился к нам сорокалетний мужик по имени Вова. Его явно поразил вид неподвижных тел на нашем снегоходе. «Больны. Им нужна срочная помощь. Грузить их». Я спрыгнул со снегохода и помог ярому. Пусть живые укрепляют укрепляет тело настолько, что можно ломать стены, она не способна сделать из человека вьючного мула. Да, ты становишься физически сильнее и выносливее, но даже мастер очень устал тащить из лесу людей. Как мы вдвоем на одном снегоходе перетаскивали пять тел отдельная история. Со стороны, возможно, это походило на челночный бег. Мы загрузили троих в микроавтобус, я строго велел Ярому отдыхать, а сам на снегоходе метнулся обратно. В двухстах метрах лежали еще два тела, которые нужно срочно поместить в тепло. Спустя еще пятнадцать минут, как я занес еще два тела в микроавтобус, мы перенесли жертв Рахны и Холода в большой жилой дом в Кузяево, где решили организовать подобие штаба. Дом был жарко натоплен и свою ношу, мы укладывали прямо на пол, предварительно, настелив одеял. В доме со мной находились два лесника-водителя. Еще двое, в нескольких километрах от деревни, встречали ратников с новой порцией живого груза. Я посмотрел на мужиков и со всей серьезностью проговорил. «Вова, Миша, когда вернемся домой, если пожелаете, я сделаю вас слугами, не рода, а своими личными. Ваши семьи, разумеется, тоже». Но вы должны понимать, что все, что происходит сейчас в этих лесах, — большая тайна. Даже члены ваших семей не должны об этом знать. Оба мужика посмотрели на меня ошарашенно, разинув рты. Первым в себя пришел Михаил и склонился в поясном поклоне. «Это огромная честь, ваша светлость. Спасибо за доверие». Владимир в точности повторил за другом поклон и фразу. «Мы будем не мы, как рыбы». И остальным тоже скажем». Не разгибаясь, у Михаил. «Поднимите головы», — устало произнес я. «Не забудьте остальным сказать о служении тоже. А сейчас идите к Микрику. Вдруг еще кому-то понадобится помощь». Не забывая благодарить меня и кланяться на ходу, мужики вышли на улицу. «Что дальше, господин?» — пробасил Ярый и покосился на пять тел, неподвижно лежащих на полу. «А у нас есть выбор». Мыкнул я. «Спасаем людей и ищем сорнита. Ну а конкретно сейчас ждем подкрепления. Свяжись с Шарыповым. Узнай, где они сейчас. А я – встречу новых пациентов». Мои слова, сказанные в трубку телефона, все же подействовали на местного дружинника-хранителя, так что людей и технику для помощи дурманинам нам обещали выделить. Сам Шарыпов с теми немногочисленными имперскими служаками, которые и так были возле Кривых Ставень и Николаевки, сейчас спешил сюда. Спустя двенадцать минут прибыли двое ратников и второй микроавтобус. Подъехали прямо к дверям выбранного нами дома. Ворота мы оставили распашку. Они начали деловито выгружать тела, как вдруг... — завопила девка, внезапно пришедшая в себя, и вцепилась белыми пальцами в одного из ратников. Трое других одурманинах очнулись от ее крика. Перед глазами изумленных водителей начала разворачиваться неприятная картина. Я подскочил к автобусу, и одного парня-зомби вырубил альтерой, других же отправили на повторный сон ратники. «Что дальше с ними? Ваша светлость!» Осведомился Вася. «Ратник в ранге наставника!» «Затаскиваем, затаскиваем!» Проворчал я, поднимая на руки парня. «Тяжелый гад!» Когда и этих четверых разложили на полу в доме, я поднял глаза на ратников. Я знаю, как снять с них это безумие, но эта техника — родовой секрет. Понял ваша светлость. Ратники вышли из дома, оставив меня Ярова, одних над телами, я произвел еще три очищения. «Не утомляет?» — полюбопытствовал Ярый. «Не сложнее, чем драться», — отозвал я, затем покачал головой и поднял на него вопросительный взгляд. Ну что там с Шарыповым? Едва это спросил, как у меня зазвонил телефон. Легок на помине. Хмыкнул я, нажимая кнопку ответа. Что там у вас? Из динамиков донес серев снегохода. Избэшник явно звонил на ходу. Крупная группа этих зомби замечена возле Ивандеевки. Форково дерьмо. Считая нас с яром. У меня было шесть пар для отслеживания всех одурманенных, вышедших из Кузяева. Но направлений было больше. Трое наблюдателей должны с ними легко справиться, задумчиво произнес я. Но деревенские их точно увидят, плюс транспортировать сложно и... Да понял я, мы с Яром отправляемся туда, а ты руководи остальными из Кузяева, как доберешься. Принята ваша светлость. Уже совсем стемнело, когда мы снова приехали к деревне, в которой я сегодня успел познакомиться со многими жителями. Простите, ваша светлость, мы упустили десятерых. Повинились ратники, встретившие нас на подступах к Вандиевке. Как оказалось, столкнувшись с мощным сопротивлением, отурманенные попытались сбежать. Но почти половина из них полегла во время штурма. Еще девятерых, бросившихся в разные стороны, мои ребята смогли догнать. Точнее, догонял лишь один ратник. Двое других разделились, чтобы присмотреть за теми, кого вырубили, а заодно и за всей деревней. Матерые бойцы ожидали атаки с других направлений. Сейчас для этого был удобный момент. Но ее не последовало. «Молодцы, вы сделали все, что могли», — ободряюще проговорил я. Итого, мои ратники, здесь поймали еще 27 человек. Я огляделся по сторонам. Мы стояли за околицей деревни. Лишенные сознания зомби лежали посреди дороги у наших ног. Когда началась заварушка, Ратники велели местным жителям укрыться в домах, однако бой стих уже некоторое время назад, и вполне вероятно, что особо смелые жители могут вскоре начать выглядывать на улицу. «Встаньте полукругом, спиной ко мне, скройте меня от случайных взглядов», — велел я. Расставив ратников так, чтобы со стороны деревни меня вообще не было видно, я на корточках принялся передвигаться от одного дурманиного к другому, вливая в их тело альтеру. Со стороны излишне любопытный и ловкий может увидеть только мою спину. Что именно я делаю над каждым отурманином, уж точно не разберет. Ладно, присмотрите за ними. Больше буянить они не будут, но мало ли что может случиться. Быстро проговорил я ратником, вставая. Ярый, за мной. Запрыгнув на снегоход, мы рванули вперед по улице к центру деревни. Я знал, в каком доме живет староста, так что велел остановиться возле зеленого забора, на калитке которого было прикручено металлическое выцветшее солнышко. Дернул калитку. Заперто. Ну, не беда. Я ловко перемахнул через низкий забор и быстрым шагом пошел через двор к крыльцу, выкрашенного лет двадцать назад, в синий цвет деревянного дома. «Василий Иванович!» Я забрабанил в дверь, предварительно открыв лицо и даже сняв шапку. «Это Аскольто Баленский. Мои ратники решили проблему. Мы помогли вашей деревне. Теперь нам нужна ваша помощь, чтобы помочь жителям соседней деревни». За дверью послышалась возня и через десять секунд скрипнул засов. Выглянул мужичок лет пятидесяти, седой кусый щетиной и лысиной. Глядя на меня своими серыми глазами, он изумленно проговорил. «Так это правда, да? Вы в самом деле?» «Его светлость – младший великий княже четверской Настоящий? Ну да, меня тут вроде как признали, хотя и не представлялся. А затем еще и ратники от имени великокняжеского рода действовали. Да, настоящий. По определенным причинам мне было необходимо скрывать свое присутствие, но сейчас в этих краях неспокойно, и помочь я могу лишь в открытую. Ну и вы, не сводя с мужика пристального взгляда, я многозначительно замолчал, и покачал головой, а затем, для верности, еще и выпустил немножечко ауры. «Я понял ваша светлость», — с готовностью кивнул он. «Сейчас на улице безопасно?» «Конкретно сейчас — да. И конкретно сейчас нужно действовать, чтобы ваша деревня и земли в округе оставались безопасными. Одевайтесь скорее, идемте». Предельно красочно и доступно, рассказал старости Ивандеевки, о том, что происходит вокруг. Разумеется, использовал при этом официальную версию. Злодей с артефактом подчиняет несчастных людей, заставляет творить зло, а у меня есть родовой артефакт, чтобы помочь похищенным. Пока мы шли со старостой по улице, на нас смотрели из окон другие деревенские, а затем, осмелев, выходили на улицу. В итоге у нас набралось помощников, чтобы перетащить тела недавних зомби в здание клуба. Историю о злодеи местные передавали из уст в уста. Я лично слышал, как она начинает обрастать красочными подробностями. «Ваша светлость, хвала богам, что вы оказались рядом. Спасибо, ваша светлость, за то, что защищаете нас. Да хранят боги ваш род и ваших детей». Люди без устали благодарили меня. Повезло, что многие из них видели отурманенных своими глазами, иначе бы они мне так легко не поверили». Зрелище, полагаю, было страшным для обывателей, учитывая неестественные и при этом быстрые движения зомби. А у страха глаза велики, воображение охотно дорисовывает детали. «А эти снова на нас не бросятся?» — спросила бабка в оранжевом платочке, махнув рукой в сторону жителей Кузяева, лежащих на полу клуба. «Ты что, его светлости не веришь? Сказано ж тебе, все с ними хорошо!» Просто не посчастливилась Кузяевским, вот и все. Когда завязалась эта перепалка, мы уже покончили с делами в Вандеевке и собирались уходить. Я поднял руки, призывая людей к тишине. И когда все замолчали, изрек. «Эти люди исцелены от воздействия проклятого артефакта. Сейчас им нужен отдых и медицинская помощь. Прошу вас, не бойтесь их, а помогите». «Присматривайте за ними, пока не прибудут имперские службы. На всякий случай я оставлю с вами троих своих ратников». «Вы снова уезжаете, ваша светлость?» засуетился староста. «Так быстро?» «Может быть, погостите еще ваша светлость?» заискивающе улыбнулась дородная женщина с длинной косой через плечо. «Увы, не могу отдыхать, пока жители других деревень в опасности». Благодарю жителей Вандеевки за оказанную поддержку. Да хранят вас боги, добрые люди». Деревенские начали благодарить меня в ответ. Предлагали еще приехать, надеялись на скорую встречу. И все с такой искренней теплотой в голосах. Интересно, они всем аристократам так рады? Полагаю, что нет. Но приятно, Форх, меня дери, что и меня, и весь рот Оболенских будут здесь поминать добрым словом. А еще приятнее, что благодаря моим ратникам отурманины и не напали на жителей Вандеевки и не утащили их в качестве корма мерзкому сорниту. Сорниту. Чтоб сдохла эта тварь. Ненавижу. Но ну ничего, еще совсем немного. Совсем чуть-чуть, я найду это насекомое и раздавлю.